Жизнь пронеслась без явного следа, Душа рвалась, кто скажет мне куда, С какой заранее избранную целью. Но все мечты, все буйство первых дней С их радостью, всё тише, все ясней, К последнему подходят новоселье. Так заверша беспутный свой побег, С ногих полей летит колючий снег, гонимый ранней буйной метелью, и на лесной, остановясь глуши, сбирается в серебряной тиши, глубокой и холодную постелью.